Кеша, вообще-то, приходился со сыном, моему первому мужу. Его настоящая мать работала археологом и целыми годами пропадала в пустыне. Кеша жил с отцом, потом в три года достался мне. Марусю принесло последнее замужество. Мой четвертый муж после развода женился на женщине с младенцем.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 Между этими замужествами было еще два — с Полянским и с Филиппом Красавиным. Римма Борисовна — мать Филиппа, а Гера — его младший брат, имеющий у домашних кличку П.Д.Н., что расшифровывается как «постоянно действующее несчастье». Живут они в городе Скальские возле Ижевска, но раз в год обязательно наезжают в Москву. Римма Борисовна самозабвенно носится по вещевым ярмаркам. Геру следует женить, поэтому мужик безуспешно посещает собрания клубов, кому за тридцать, и дает объявления в газетах. Требования к будущей супруге предъявляются минимальные. Она должна быть из хорошей семьи,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 Бедная девочка, сокрушалась инспекторша. Очень ответственная студентка. На красный диплом идет. Удивительно собранный человек. Все всегда сдает вовремя. Рефераты лучшие на курсе. А кто принес справку? Мать. Лена! крикнула собеседница из соседнего помещения. — высунулась востроносенькая, точная девица с тонким ртом. — Ты брала справку у Соколовой? — Ну, — буркнула девица. — Мама приходила? — не Неа, — прогундосила девчонка. — Сестра, даже смешно. — Почему? — поинтересовалась я. — Яна у нас на крыс похожа, — хихикнула девица. — Лена, — строго заметила инспекторша, — если бы тебе, Господь, дал хоть половину ее ума. И потом говорить так просто неприлично. «А чего, — заныла девица, — я ничего такого не сказала. Янка и правда крыса лабораторная, глазки маленькие, нос острый, коленки как у кузнечка. И одевается ужасно, в одном свитере ходит и зимой, и летом. А сестра — такая хорошенькая картинка прямо, только волосы и похожи, редкие и рыжие». А так ничего общего. И прикид на ней клевый был, туфельки закачаешься. Юбочка белая, пиджак шелковый, блеск, духи замечательные, привезла справку и говорит, что ездили на пляж, играли в волейбол, вот янки, полбу мечом и вмазали. Ладно, уж махнула рукой старшая. Иди работай. Я взяла домашний адрес Соколовой и поехала в 52 вторую больницу. Толстая неопрятная баба в грязноватом белом халате грузно восседала за дверью с табличкой «Справочная». — В каком отделении лежит Яна Соколова? — День, — гаркнула баба. «Что — Что? — не поняла я. — День покладки, — уточнила служащая.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 не выражала никаких эмоций, даже если сейчас в кабинет вбегут десять голых папуасов, она не вздрогнет. — Подскажите, где я могу увидеть Яну Соколову? Врачиха уставилась в пространство блекловатыми глазами. Прошло минуты две. Я решилась повторить вопрос. Как найти Яну Соколову, где ее палата? Гиппократша наморщилась и, наконец, произнесла: «Кто это? Это ваша больная с сотрясением мозга. В пятнадцатой лежит Соколова». Поблагодарив невозмутимую тетку.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 — сообщила примерно пятидесятилетняя тетка. — Да. Либо Макс сошел с ума, либо не та Соколова. — Яна? — переспросила я. — Ольга, Никифорна, Соколова, — вздохнула женщина. Опять в справочной перепутали. Пришлось идти назад. Докторица... Меланхолично глядела в кроссворд. В пятнадцатой — Ольга Никифоровна Соколова, а мне нужна Яна, девушка двадцати лет. — Другой нет, — невозмутимо сообщила Ревенко. — То есть как? — Сами вы ей справку выдали о госпитализации. — Я? — возмутилась докторша. — Никогда не даю никаких справок. Их у нас старшая медсестра пишет.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 — Ее вроде 5 июня положили, — встряла я. — Такой сейчас нет, — отрезала Галя. — Может, больницу перепутали, 51 первая или 53 третья? Пришлось уходить, не солоно хлебавши. Ясно только одно, Яна не в больнице. Скорее всего, приехала на один день, сразу после своего несчастного случая, а потом отправилась домой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 Как операцию сделали по женской части? Разнесло, вот, словно квашню. Так замуж и не вышло. Вдвоем с Яночкой живем. Девчонка золотая уродилась. Учится отлично, послушная, ласковая. Повышную стипендию получает. Ни курит, не пьет. Не то, что другие. Хотите, карточки покажу?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 Худенькая какая, решила я вызвать на разговор тетку. Но хорошенькая. Небось кавалеры пачками бегают. Ой! Отмахнулась Рада Ильинична, никого нет. На мехмать такие странные мальчики учатся. У них там девочек всего ничего. Так поухаживайте, в кино позовите. Нет. Яночки правда, и некогда.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 Таня засмеялась. Дальше некуда. <смех> За стенкой. Мы пошли к ней. Девчонка тоже провела на кухню и принялась готовить кофе. Давно подружилась с Яной. Всю жизнь улыбнулась Танюша. Познакомились в пять лет, кулички вместе строили, потом в одну школу пошли, десять лет рядом просидели, вот только в институты разные попали. Я в математике ничего, Женьки, не понимаю. Скажи, ты знаешь, где Яна? В Киеве, подтвердила Таня. Точно знаешь? Выяснилось, что пятого июня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 Проводница еще ругалась, что она в последний момент села. Поезд номер тринадцать, вагон номер тринадцать. Такое вот сочетание. А что случилось с Полянским? Он э -э, в тюрьме. Обвиняют в убийстве жены. Боже, прошептала Таня. А Яна не попадет. За что? Ну.